чуждые обетованием блаженства. Вот каким был народ, который надо было спасти. Положение его не было настолько тяжелым, чтобы возопить к небу. Оно было до такой степени убогим, что ж е л а н и е обратиться к Богу и не возникало, и люди предпочитали жалкую жизнь и прозябание, свободе, в которую никто не верил. В Египте они не только потеряли свободу, но перестали ее желать, они потеряли веру в правду. Они были чужды обетованием блаженства, ибо не были теми нищими, которые просят пищи, и не были теми, кто жаждет правды. Однако Бог извлекает их из этой отчужденности и избавляет от рабства, потому что замысел Бога об этих евреях – а к о в же, каков и по отношению к грузчикам Каринфа 15 столетий спустя. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незаметное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Первая к Коринфянам, первая с 27 по 29. Вот что избрал Бог много тысяч лет назад на земле Египта. Вот что Он всегда избирает. Некоторые, по-видимому, думают, что для быстрого торжества христианства Иисусу надо было быть сыном Кесаря. Но Бог избрал иной путь – Он начал действовать в никому неизвестном месте. Обратился к сердцам, не знающим муки, которые, казалось, были далеки от всякого сопротивления и от каких-либо действий ради спасения мира, потому что Бог более всего избегает сердец, в которых нет места для Него. Сердце чистое, нетронутое страстями. Он предпочитает сердцу, исполненному чувство собственной значимости. которая однажды обнаружит, что оно пусто. Бог хочет, чтобы Ему служили существа беспомощные, покинутые. Он предпочитает их даже фараону Эхнатону, правившему в XIV веке до Рождества Христова, который сам пришел к заключению, что миром правит единый всемогущий. Фараон говорит «Я не признаю сонму богов», потому что один всемогущий Атон правит миром. Он дошел до такой верности и преданности единому Богу, что не испугался поставить под удар царский трон, восстановив против себя всех жрецов, оплакивающих местных богов. Однако Бог избрал не его. Он избрал народ, который в своей нищете забыл Бога, Бога своих праотцов. Обращение Бога к Моисею Вернемся сейчас к Моисею, который, потерпев неудачу, убежал в пустыню. У края колодца он встречает пастушку, затем знакомится с ее отцом, который делает его своим зятем. У него рождается сын. Исход 2, 21-22. Отныне он родственник богатого Мадиамского шейха, проживающего в районе Синая. Однако не за этим привел его сюда Бог. Однажды Моисей, не потерявший интереса к тому, что лично его не касалось, видит в пустыне куст, горящий, но не сгорающий. Глава 3, стих 2. Охваченный любопытством, он идет туда, чтобы поближе взглянуть на необычный куст. Но внезапно его останавливает голос: "Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая". 3:5 Когда Моисей закрыл лицо руками, его слух поразили слова: 3:7-8 "Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от п р и с т а в н и к о в его: Почему именно к нему обращается Бог? Потому что он был наиболее подготовлен к тому, чтобы услышать его слова. Моисей, возможно, был единственным, кто по-настоящему знал страдания и скорбь своих соплеменников. Да, он слышал их вопль, но отказывается освободить их, ибо однажды уже обжегся на этом. И когда он осознает, что Бог Отцов увидел страдания своего народа, он пугается. Он боится, как бы слова Бога не означали, что он избран для освобождения народа. Задача, за которую ему ни за что не хочется вновь браться. Прошлый опыт показал, что эта задача выше человеческих сил, что невозможно вывести из Египта людей, которые не только не хотят этого, но даже не осознают своего рабства. Призвание против воли Бог и не говорит «Я услышал их призывы, их мольбу». Они не знают, что это такое, не молят, не призывают его освободить их. От них исходит только вопль, вызываемый страданием, и этот вопль услышал Бог. Но он понял и истолковал этот вопль, как призыв, ибо знал лучше Моисея, для чего создан человек. Он велит ему, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей чувствует, что задача эта непосильна для него. «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» Бог отвечает, Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебе. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Это надо сделать после выхода из Египта. Но сейчас, что делать сейчас? Моисей противится призыву. Он говорит, глава 4, стихи с 10 по 12. О Господи! «Человек я неречистый». Таким же было возражение и Еремии в момент призвания, глава 1, стихи 6 по 9, в отличие от Исаии 6-8. И языкилю трагическая миссия пророка покажется сладкой, как мед, 3-3. Для автора апокалипсиса миссия пророка будет сладкой для уст, но горькой для чрева, откровение 10-10. Таким образом соединяется опыт и Языкиля, и Еремии, и Еремия, д в е я т а я «Человек, я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим». Легкий упрек, твое слово не подействовало так, чтобы развязать мне язык. «Я тяжело говорю и косноязычен». Ягва отвечает е м Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли ягвы? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Бог, создавший Слово, вложит его и в уста Моисея. Моисею нечего возразить, но он упрямится, как осел, не желающий трогаться с места.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 Здесь устанавливается сотрудничество пророка со священником в служении Слову Божьему. Сотрудничество это не будет легким, так как священник всегда будет завидовать пророку, который находится с Богом в особо близких отношениях. Числа, глава 12. «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его». и буду учить вас, что вам делать. Моисей больше не противится. Так два человека, Моисей и Аарон, с посохом, полученным от Бога, отправляются в путь, чтобы предстать перед фараоном. Между молотом и наковальней. Не стоит говорить о том, что успех этого предприятия был сомнителен. Надо было предвидеть реакцию египетского царя. Глава 5, стихи с 6 по 9. В тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря «Не давайте впредь народу с о л о м ы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому». а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат «Пойдем, принесем жертву Богу нашему». Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Фараон рассуждал так. Если эти люди еще способны мечтать о том, чтобы пойти в пустыню, значит, они работают не в полную силу, и им надо добавить работы. Следовательно, фараон хотел отбить у них вкус к подобным путешествиям, задавив их непомерной работой. Народ, увидев такую реакцию, не захочет проявить какого-либо энтузиазма и не поддержит Моисея. Почувствовав раздражение фараона, Моисей и Аарон обеспокоены тем, что сразу же после их визита надзирателям из евреев было велено увеличить количество выполняемой работы для их братьев. Как только они услышат «Итак, друзья, больше соломы и столько же кирпичей», они будут настолько деморализованы, что утратят всякую веру в успех дела Моисея. Когда Моисей и Аарон, собрав людей, пытаются объясниться с ними, те переходят в наступление. Глава 5, стихи с 21 по 23. «Да в и д и т и судят вам Ягвы за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». «И обратился Моисей к Ягве и сказал». «Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом с и м Избавить же Ты не избавил народа Твоего». Моисей чувствует себя между молотом и наковальней, между Богом, который послал его, и народом, который едва ли может вынести ухудшение положения, вызванное обращением к фараону. Понимая, однако, что народ, которому он послан, должен быть освобожден, Моисей молит Бога взять это дело в свои руки, потому что не в силах больше вынести людских страданий. Моисей, столкнувшись с недоверием народа, обращается за помощью к Богу, Ибо знает, что находится здесь не потому, что в в о о б р а ж е н и и возмечтал спасти братьев, но потому, что его послали. Все недовольство и все сомнения Моисей с мольбой приносит Богу, который против воли вынудил его принять эту миссию. Исход 15:24, 25. 17:1 с первого по четвёртый и 11:12. Числа 11, 1, 2, 14 с 1 по 19, 20 со 2 по 6, 21 с 4 по 7. Зададим себе, однако, такой вопрос. Почему Бог избрал Моисея после того, как тот потерпел неудачу? Человек не может быть освобожден человеком. попытаемся указать те моменты жизни Моисея, которые объясняют и обуславливают его призвание. Бог в младенчестве сохраняет ему жизнь, чтобы он понял смысл свободы и смог в будущем осознать рабство родного народа. Избирая его, Бог выбрал не просто свободного человека, но того, кто верен народу и солидарен с ним, кто не отдаляется от него. а, напротив, возвращается к нему, пытаясь избавить от рабства. Однако Бог призывает Моисея не в тот момент, когда последний пытается спасти народ. Чтобы Моисей созрел для своей миссии, необходимо было ему, взявшись за дело спасения, потерпеть неудачу и отказаться от него. Это важно. Бог вмешивается лишь т о г д а когда человек, охваченный энтузиазмом, пытается собственными силами достичь цели, но терпит полный крах и начинает понимать, что не в силах человеческих спасти людей, что задача эта выше естественных возможностей. Если люди, пытаясь освободить себя, рассчитывают только на свои силы, они либо гибнут, либо вынуждены пойти на уступки, которые вместо желанной свободы приводят к новым формам рабства. Моисей не хотел идти на уступки, а предпочел отказаться от идеи освобождения и покинуть эти места, унося в сердце разбитые надежды. Бог вторгается в его жизнь, когда Моисей теряет всякую надежду выйти на арену действий, когда он, испытав свои силы, вернее, свою слабость, понял, что ни своей рукой, ни своим словом он не с п а с е т Израиль. Смотрите, 2 Коринфянам 12:9-4:70, 1 6 с 4 по 10. 1 Коринфянам 4:9 по 13. Исаия 50 с 4 по 7. 1 Царств 19:14. Иеремия 15:10-11 из 15 по 21. в о с е м н а д ц а т о в о с е м н а д ц а т о по д в а д ц а т ы В момент избрания Моисей прекрасно сознавал, что успех любого дела находится исключительно в руках Божиих. Не является ли этот опыт всеобщим? Очень часто, ощутив необходимость совершить какое-то дело, вы начинаете действовать, Но вдруг оказывается, что вы неясно представляете себе конечную цель, плохо рассчитали свои силы и, наконец, понимаете, что выполнить его непросто. В этот момент вы, подобно Моисею, решаете жениться и обзавестись баранами. Хотя Моисей был женат во время своего призвания, и Еремия, глава 16, стих 2, и Павел, 1 Коринфянам, 7-7-8, остаются неженатыми, чтобы сохранить верность своей миссии. Существенно, однако, что в момент, когда к вам обращается сам Бог, а ж е л а н и е действовать уже нет, вы можете отреагировать двояко. Услышать его, но не поверить его словам, сделав вывод, что не хотите участвовать в этом деле. Или поверить, то есть в наивысшей степени положиться на Слово Божие. Найти в себе мужество снова пойти, хотя и без личного желания, по пути, по которому раньше вы шли с энтузиазмом, но потерпели поражение. Теперь с вами пойдет Бог. Раньше в основе вашего юношеского энтузиазма лежали иллюзорные представления о себе. Неплохо уметь осмысливать свои действия, связанные с первоначальными грезами. Без анализа иллюзий опыт не может быть доведен до логического конца. Хорошо, однако, потом, когда умирают иллюзии, сохранить себя открытым для веры. Вера, перед которой расступается море. Моисею, подавленному деморализованным состоянием народа и сопротивлением фараона, который слушать не хотел о его освобождении. Удается, силою Бога, вывести, наконец, народ из Египта и подойти к Красному морю. Оказавшись у берега моря, преследуемый египтянами народ говорит Моисею. Глава 14, стихи с 11 по 13. Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?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 которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. И п р о с т ё р Моисей руку свою над морем и увидел народ, как раступились с воды его. Вот она, вера Моисея. Вера с горчичное зерно, способна передвигать горы. От Матфея 17-20. Способна рассекать воды м о р я И такая вера живет в сердце Моисея. Но я думаю также, что неверие народа усилило веру Моисея. Увидев, что народ противится воле Бога, воле сердца его, направленной к спасению, он открывает ей свое сердце и отныне чувствует себя полностью солидарным с возложенной на него миссией. Поэтому он приказывает израильтянам войти в море. Море расступается, и народ проходит. Когда в море оказываются преследующие их египтяне, оно смыкает над ними свои воды. Как можно представить это чудо? Трудно ответить на этот вопрос. Однако ясно одно, что только благодаря чуду можно объяснить становление Израиля как народа Ягвы. Можно понять, почему он принял Бога как жениха такого неудобного для жизни, ибо Ягвы не Бог, которого выбирают, но Бог, который выбирает Сам. Никто добровольно не отдаст себя в руки, которые измучают, прежде чем что-то в тебе родить. Так может быть лишь тогда, когда ты знаешь, что это спасающие руки, руки, к которым прибегают, если впереди одна смерть, потому что они раздвигают волны смерти. Это руки, которые из сброда людей, потерявших всякую надежду, создают народ. Память о чудесном переходе через Красное море глубоко врезалась в сознание Израиля. Не имея 9.11, Псалом 65, стих 6, 76, стихи 16 по 21, 77 с т и х 13, 88 с т и х и 10 1 е с я и н н а д ц с т и х и с 9 по 11, 114 с т и х 3, премудрость 10, 18, 19, я с а и с а я пятьдесят п е й я т третье д в е н к коринфянам 10, 1, 2 и так далее ибо те кто перешли рубеж стали уже другими Бог усыновил Израиль, когда тот был смертельно ранен, и это помогает нам понять, почему только Израиль, один в целом мире, пошел за Богом живым. Победная песнь при переходе через Красное море Оказавшись на другом берегу Чермного моря, как его называют б и б л и я вдохновенный Израиль воспевает Спасителя. Вот торжественная песнь, исход, п я с первого по 11 п о ю ягвы, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море». И вышла Мариам, сестра Моисея, с тимпаном, и плясала, в то время как остальные израильские женщины хором пели припев, перемежавший следующие строфы, которые сочинил Моисей. «Ягвы — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю его. Бог Отца моего, и превознесу его. Господь — муж брани, ягвы — имя ему». Этот эпизод в Саптуагинте переведен так, что имеет противоположный смысл — сокрушающий брани. Повторение из Иудив, 9-7 и 16-2. выражение которым обозначают «спасителя Мессию». Смотрите Исаия 9.4, Захария 9.10, Осия 2.20. Данный факт говорит об оригинальности греческих переводчиков, которые приспосабливали содержание текста к эллинистической среде. Господь – муж брани, ягва имя ему. Колесницы фараона и войска его ввергнул он в море. И з б р а н н ы е военачальники его потонули в чермном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Ягва, прославилась силою. Десница твоя, Ягва, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восстающих против тебя. Ты послал гнев твой, и он опалил их, как солому. В древнееврейском языке слово «ав» означает одновременно «ноздри» и «гнев». От дуновения твоего раступились с воды, Влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, Насытится ими душа моя, Обнажу меч мой, истребит ы х рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыла их море, Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, о ягвы, между богами? Кто, как ты, о святой величествен? Досточтим да хвалами творец чудес. Вся драма Израиля будет заключаться в том, чтобы, увековечивая момент обручения с Богом, когда Израиль стал народом, получившим от него свободу, жить как народ о с в о б о ж д е н н ы й всемогущим. Тема ностальгии по временам, когда Израиль предстает невестой своего Господа, впервые возникает у пророка Осии, 2-16-17. Впоследствии эта тема предваряет пророчество Иеремии, 2-2. Но над Израилем всегда будет тяготеть прошлое, и потому в союзе с Господом он будет народом, обреченным на свободу.